Да ты сообрази дубовое твое рыло, сообрази ты, кто над землею трудится Мужик я чай, мужику и земля, То есть в полное общественное обладание. А кроме земли никакой такой свободы, Нам не надо. Одно стеснительство. Слобода и это. На что свобода нам? Забастовщики вы бердичевские! кочевряжился В видом мужичонка. Че и на меня харя выпятил? В борьбе Обретёшь ты право своё! Харкнул на пол. Рабочий с Прохоровской мануфактуры, Молодой парень с проваливающимся носом. В стороне раздавался громкий гнусавый тенорог. Бысть ветер буйный, И занеси меня в кабак, И рекл ми целувальник, Человече, чего хощещи. И от вещах ему зелья водошного. И сложил той своя пять персты воедину, И бие меня по зубам, И биен изыдох. А вы видели рубята, рубята, Ев ту самую,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 Рядом за столиком проезжий лиховский обыватель, выгнанный из семинария семинарист, пощипывал козлиную бороденку и распевал на манер дьячка, А в другом углу говорили парни про еху лесную. «Ну-ну, чё лезешь? Уже и драться сейчас! За вас же, чёртовых детей, на гонь лезем!» Никакого понятия не имеет. Ей, братцы, он мне голову едок проломит. И шет возопих, извозщиче, извозчиче, кую мзду возьмеше довести мя до храмины. и от вешах динарий. Еже есть глаголимый двухривенный, его И седох на колеснице, И во кобыла, И по нисе. Ходили паря через кобылью лужу, Да вызывали и эту еху. Чёрт! Она нам. Чёрт!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 Отдала черту душу, а перед смертью силушку свою искал кому передать, не нашла, так в тростинку и зашла ее сила, по рукам ходили писульки весьма лукавого сорта, чтоб не вставал народ на работу помещикам, читали, качали головами.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 И возопих глазом велием, Извощище, извощище, Укрути клячу сию, И бысть вели глаз, Бррр, Чертова дочь, И становишеся кони, яко вкопаный. Ей ты,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 И вот, друзья, красное знамя! Бормотал тот совершенно пьяный. Пролетел. ой ли, А не красный ли гроб? Вдруг возвысил голос лиховский обыватель так, что смолк на гармоника. Перестали ребята дивиться, ехи лесной. А все головы обратились в одну сторону. Но как же сверкнули глаза лиховского мещанина. «Слушайте, православные, царство зверя приходит, И только огнем духовным пополим зверь сей! Братья!»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 Вдали парни заливаются песней, возвращаясь домой. За правду Бог помилует, за кривду да засудит. Тарарыкает тележка, лихвский обыватель куда-то везет Абрама нищего. Ну что, человечка-то нашли? Наметили... да кто? Так, лодырь из Господ, только все же из наших. Клюет, клюнет. Ясная, чистая, тихая, свежая ночь.